Часть третья. Знак Мары. Лето 6473-го, 965-го. Лето 6474-го, 966-го. Глава первая. Яссы. Схоронив после сражения с печенегами убитых и насыпав им высокий курган, Русская дружина приводила себя в порядок. Воины мылись в Непре, стирали потные рубахи и сушили их, разостлав на траве. Святослав сидел на земле, также без рубахи, и жаркий хорс обжигал загорелую грудь князя. В небе было ни облачко, вся трава в степи пожелтела и высохла. Стременной принес мех свежей воды — Святослав с наслаждением спил и умылся. «Ох, и добрая вода! Откуда такая? Да креницу нашли, недалече. Надо бы тут посад поставить, блюсти за печенегами», — промолвил князь, обращаясь к притыке. «Сделаем, княже, и назовем его Креничный», — одобрил темник. «А где сын твой?» — спросил Святослав. Ранен он, уехал на Магунском вазу в Киев. Скоро и мы дома будем. Вздохнул князь, глядя перед собой синими и глубокими, как вода в кренице очами. Никак всадник скачет, притыка, приложил ладонь к глазам, загораживаясь от солнца. С доброй вестью или худой. Всадник оказался гонцом от танаиского тюна. И принес он недобрую весть, что не успел Святослав уйти, как кайсоги сраились с ясами и кабардинцами и напали на ейскую дружину, которая была оставлена строить русский град. И та дружина отошла и укрылась в Танэйсе. Князь повернулся к сигнальщику. — Труби построения! — Когда дружина выстроилась, Святослав обратился к ратникам, сверкая очами. «Думал вам мир дать, друзья мои храбрые, а выходит опять надобно потрудиться, проучить врагов еще раз и другой, и двадцать раз, если надобно» пока не втемяшится им накрепко, что вовек не изловить им все сети русских соколов и не ухватить за хвост славянских пардусов. А покуда не угомонились, будем наказывать за то, что слова не держат и чести воинской не берегут». «Все разумею, что устали вы за долгий и трудный поход, потому не могу принуждать силою. Ежели кто желает отдыха, может спрашивать у начальника разрешения на отпуск и нынче же отправляться в Киев». «О чем ты речешь, княже?» — раздались выкрики — «Куда ты идешь? Туда и нам самим перуном идти велено! Кто устал, пусть на коне подремлет, а на поле сечи мечом проткнутый и навек успокоится! Где ты, там и мы, княже!» — слышались взволнованные голоса. Улыбнулся Святослав. Узнаю, храбрецы мои, ваш клек от орлиный, узнаю шипенье сердитое, а иного от вас и не ожидал. Что ж, пойдем гулять на Яссов. И дружина отвечала ему громогласными криками, а потом подбегали воины, поднимали Святослава на щиты и несли крича «Слава! Слава! Князю нашему вечная слава!» и горели их хо огнем ярым и в исступлении стали друг с другом биться за честь держать князя и некоторые падали на землю а другие по ним шли не глядя темники кричали но воины их не слушались и тогда из деба с огнидаром за мечи схватились «Воины не слушаются!» — кричал издеба. «Что ты за темник, который выпустил подчинение слову?» «Это я есть негодный темник!» — вскинулся огнидар И скрестились мечи темницкие. Зазвенела булатная сталь. Увидев это, князь спрыгнул на землю, схватил свой меч и стал биться с обоими, крича. «Стой, издеба, и ты, Огнедар! Ежели воины ряды спутали верность свою мне, доказывая, то с чего вы за мечи ухватились? Я виновник беспорядка, с меня и спрос!» Темники остановились, опустили мечи. А издеба сердито ответил князю, «Да, виновник, но как тебя накажешь, ведь не послушаешься!» Дружина между тем успокоилась, и воины уже, смеясь, стали в ряды. — Если виновен, послушаюсь, — отвечал Святослав. — Говори наказание, только погромче, чтобы все знали. — Тогда слушай, княже, — возвысил глаз, осерчавший из деба. «Наказываю тебе нести дозор весь день сей в шуйском дозорном полку вместе с прочими воями. Одесную! Поворотись! Един-два! Кроком! руж Святослав выполнил команду и зашагал к шуйскому дозорному полку. Издеба, проводив его взглядом, обратился к дружине. Глядите у меня соколики, ежели еще что утворите, взгрею как следует. И сердито махнув рукой, крикнул: Одесную, потри, задон, борзым кроком, Руж!» И дружина рысью двинулась на восход. Целый день князь нес службу в дозорном полку и лишь на вечерней заре явился с докладом к издебе и получил от него отпущение. И вечером по сотням начальники указывали всем воинам. «Князь наш в бою начальник, а в походе правит старший темник, которому и князь подчиняется, потому дней был наказан Святослав воевода издебой, так что блюдите ряд, дабы избегнуть вам гнева темницкого». И молвили между собою дружинники, «Князь темнику подчиняется, потому как сам ему силу дал, и отменить ее неволен». И с этого дня еще крепче любили Святослава. На третий день дружина дошла до Синего Дона и, отправив гонца в Танаис, переправилась через реку и быстрым скоком пошла на полуденный восход». Там в широкой степи и увидели они неприятеля святослав велел строиться в боевой порядок. Темник из деба пойдет одесную от меня, огнедарошую, а притыка со мной становись! Когда конница выстроилась, князь провозгласил громким глазом. «Мечи вон! Прямо на врага! Рруж!» Взорвался крик за еей рекой. Пыль встала желтым облаком над бескрайней степью. Блеснули мечи в лучах хорса. Лихо бросились вперед всадники. И скоро русские прямые мечи скрестились с кривыми булатами кочевников». Уже пали первые воины, И чей-то конь в поле скачет, Волоча всадника по земле, А второй на дыбы встает, Грызет у дела, Весь залитый горячей кровью, А потом уносится прочь Хвост по ветру, Стонет мать сыра земля, Дрожит сварга синяя, Звенят мечи фряжские, Трещат щиты хоролужные, Свистят и поют стрелы, Стинают раненые у открытой пасти мерзкого ямы, И стоны их сливаются с железным лязгом и топотом битвы. А ясы с кайсогами зубами скрипят, На полки русские бросаются, И кабардинцы лихие нападают на тьму притыкину, И пошла танцевать конница под музыку мечей, Свист стрелы копий и возгласы умирающих. Вдруг над полем послышался отдаленный гром. — С нами Перун, ребятушки! — радостно воскликнул Святослав. — Слышим! Слава Перуну! И дружнее врезались в сечу. В небе кружили стаи воронов, дожидаясь сладкой добычи. Святослав стоял на старом сарматском могильнике, зорко наблюдая за битвой. И видел он, как стройными рядами шли бесстрашные кабардинцы. И зрел, как пали в первых рядах почти все до единого воина под мечами притыкиной тьмы. Жалко глядеть, как храбрецы гибнут. Наверную смерть идут, а ведь ни один не дрогнет. Эх, жаль таких отчаянных! С восхищением и досадой рек князь, стоящим подле него посыльным. Летите к начальникам, повернулся он к гонцам, и передайте слово мое, чтоб кабардинцев живыми брали. Вскоре привели к нему двоих. от чего против меня сражаетесь? Спросил князь. «Мы на мечах клялись драться за землю свою. Зачем ведешь разговоры? Коль хочешь нам головы сечь, так вели, чтоб поскорей». «Земли мне вашей не надобна. Хочу, чтоб на моих людей никто с мечом не шел. А что ответите мне, если я за храбрость вашу велю отпустить вас домой?» «Лепше умереть», — отвечали кабардинцы, — «Не будет нам дома пощады, презрением ответят дети и жены, и даже матери отвернутся от нас». «Княже, покажи им меч, ну, тот, что из Саркела», — шепнул появившийся неведомо откуда ворон. Князь обрадованно кивнул. «Уведите», — распорядился Святослав, — «я с ними после еще потолкую. Добрые вышли б дружинники». А сражение все кипело, ясы уже с ножами пошли, в рукопашную кинулись, много их падало в степную горячую пыль, а они, как безумные, лезли и лезли. И когда Хорс на своей телеге прикатил к закату, поле было усыпано тьмой мертвецов. В тот час добре помог Танайский тиун с ейской тысячей, которые подоспели и ударили в тыл противнику. И дрогнули тогда ясы, потому как знали, что попасть в русское коло — это верная смерть. Повернули коней и помчались, напирая друг на друга. Покатились и рассыпались по степи. А за ними с Требожичами летели киевские дружинники, настигали и били врага отступающего. Рассеялся враг, и вскоре к Святославу примчались дозорные. Княжи, ясы уходят к полудню, в сторону фонарии и тьму тараканей. Там же духи сидят, и ясы, наверное, хотят получить от них помощь. «Нельзя допустить, чтоб они ушли!» Махнул рукой Святослав. «Издеба! Твоему десному крылу наказ! Идти, борза! Загибать крыло и встать ночью на пути неприятеля! Остальной дружине вместе со мной мерным шагом продвигаться на полдень! А когда издеба перехватит ясов, вступим в битву!» Снова зазвучали команды, заржали кони. И русы пошли на солнце полуденное. Из деба, пролетев несколько гонов, Раскинул стан, но оружие велел из рук не выпускать И коней держать наготове. Беглецы вот-вот должны появиться. Всю ночь простояли кияне, старожка отдыхая на траве, не разводя огней. И всю ночь дозоры пристально вглядывались во тьму. Когда же настало утро, стало ясно, что ясы ушли. Как сие могло статься? Мрачно спросил князь, когда из деба приехал к нему с докладом. Ты же старый опытный темник, как мог проворонить врага? Святослав был почти взбешен. Целый день он ехал, насупившись, и не разговаривался с дебой, только торопил вперед конницу. Старый темник тоже переживал. Он заметил во врагах свежие следы и понял, что ясы тайно в ночи обошли его. Велел тогда из деба бор зайти, держась следов. К обеду примчались к нему дозорные и сообщили. «Ясы впереди, воевода! У берега степной речки расположились, коней поят!» Воспрянул духом из деба, мигом оценил обстановку. Олежскому полку рысью идти через реку и перегородить брод, отдавал он короткие и четкие приказы. Руриков полк останется здесь, сохраняя тылы. Берестянский полк одесную, северский ошую, гонцы немедля к князю. Дождались мы, слава Перуну, чести своей. За мной вперед, ружь! И, махнув мечом, полетела из деба на врагов. Затряслась земля под копытами, поднялась пыль. Заметались ясы, хотели перескочить речку, да поздно. С той стороны им навстречу вышли олежцы. И сошлись славяне с кочевниками, так что земля из-под конских копыт полетела. Кусты ломались, а трава выдиралась из степной персти с корнями. И скоро оказались бедовые ясы в Перуновом коле. Тут и Святослав борза подоспел, поравнялся с издебой. Прости, друже! крикнул он, махая мечом, погорячился я ныне! издебой оком не моргнул, лишь привстав на стременах, крикнул: Святославу хороброму! Слава! отвечали, врубаясь во вражеские ряды полки. Скоро в желтом прахе, поднявшемся до сварги, стало не видно ни врага, ни друга. Всадники пролетали, как дивы, как бестелесные тени, и сшибались мечами, высекая искры. Но ничто не могло устоять, супротив дерзостной яре славян, закаливших свои клинки в недавних схватках с хазарами. И были ясы разбиты». Подошел обозный полк, забрал оружие раненых, а среди плененных опять оказались два греческих стратигоса, Низко кланяясь Святославу, они спешили уверить, что я звали их к себе для советов, а сами они никакого зла к Руси и княже Киевскому не имеют. Мы воины, подчиняемся приказу начальников». Знаю, знаю, ухмыльнулся Святослав. Видно уж очень вы меня любите, что встречаю вас повсюду. В Саркеле и Тиле с ясами, кайсогами, печенегами и в гридницу киевскую лезете. Уведите, пока орлов в византийских, а ко мне тайного тюна кликните, приказал князь охоронцем. «А ну-ка расскажи мне, брат Ворон, что за любовь у в византийских ко мне в последнее время!» «Чего византийцы хотят, княже, ты и сам не хуже меня, разумеешь», отвечал тайный Тюн. «Греки с Хазарией в добрых отношениях издавна, прибылью на торговых путях Васию и те, и другие лакомились, а Русь к тому пирогу допускать знамо дело не хотели. А теперь...» когда ты разбил Каганат и путь через Белую Вежу и Переволок перенял, опасается новый царь, как бы ты за его вязанщину не взялся или за те земли, что они своими считают, Таврику, Болгарию и другие византийские подбрюшья». Князь задумался над словами главного изведывателя. «Это догадки твои или...» — уточнил Святослав — «Я догадок высказывать не люблю, кули они сведениями достоверными не подкреплены. Сведения те от надежных людей из Корсуни и Тиля, да и в самой Византии получены», — говорил ворон, глядя на собеседника своим птичьим немигающим взглядом. «Хм!» — нахмурился еще более, князь. «То-то я чую, будто кто по пятам моим ходит». Иногда, кажется, еще немного и схвачу за горло, а он раз и ускользнул. Давай, княже, мы сих стратигоцев допытаем сперва. Есть у меня мысли, да только их проверить надо. Добро! И передаем слово мое княжеское. Коль расскажут все, как есть, то волю им дам. Пусть отправляются в Царьград и поведают там, что земля русская теперь до Волги раскинулась. Коли ж не захотят правду изречь, тут уж и казнить придется. Пусть сами выбирают. Как только что прознаешь, сразу ко мне, распорядился Святослав. К вечеру начальник тайной стражи вновь предстал перед князем». «Заговорили наши орлы визанские, чевряжились малость, да потом заговорили», — доложил ворон. «Есть у них такой старший стратигас Коридис, лис еще тот. В Саркеле был вместе с тем стратигасом, которого ты, княже, казнил, а этот перед самым нашим приходом ускользнул. В бою с Каганом тоже был и опять сухим из воды вышел». Сейчас допытали кайсогов пленных даясов И тут его след. С их князьями, похоже, Стратигос встречался и, дав им золото, пообещал в десятеро больше, коли они против Руси выступят. Коридис приказал симстратигасам в случае чего уходить в Фанагорию или Чмутаракань. таракань. Туда по его просьбе должны подойти или уже подошли византийские корабли с воями и оружием. Еще, княже, те хазарские князья, что уцелели в войне, опять роиться начинают, пока ничего, супротив нас, не предпринимают, но кто знает, что им завтра греки посулят. — Выходит, не будет мира на полудни, пока эти змеиные гнезда не сковырнем, — размышлял вслух Святослав. Теперь византийское оружие и деньги, воины и стратегасы, все это через Фоногорею и Тьму Таракань, Кьяссам, Кайсогам, Бжедухам, Булгарам Волжским и прочим народом потечет. Ох уж эта любовь византийская вконец одолела. Что ж. «Знать приспел час, показать им любовь ответную!» Решительно выдохнул князь и велел кликнуть темников. Дождавшись, когда соберутся, поведал им события последних дней и заключил. «Раз уж мы тут снова оказались, дабы в спину удара не ждать, велю оставшихся ясских князей, что слово данное порушили, разбить!» «Князей, уцелевших в хазарских климатах тоже приструнить надобно, а потом примемся за византийские полисы. Так что, братья-темники, домой нам возвращаться еще время не приспело». «И гулял князь Киевский еще к хазарам и остаткам ясов, бил их воевод, и подлегли те народы Святославу до самой земли иранейской Принесли ему клятву на мечах больше мира не нарушать. Прохаживаясь в тени деревьев у реки, Святослав принимал гонцов и темников. Отпустив из дебу, который доложил о порядке в дружине, князь встретил начальника тайной стражи. Тот пришел с помощником, молодым смышленным варягом. «Что скажете?» — обратился к ним Святослав. Изловили мы тех хазар, что мутили бжедухов, отвечал тайный Тиун. Бжедухи не хотели их выдавать, считая запутников, искавших убежища, а поскольку с ними у нас мир, то негоже было из-за нескольких лазутчиков тот мир с бжедухами рушить, ведь по обычаям древним хозяин обязан гостя защищать. Потому я послал варяжка, Тиун кивнул на молодого. Тайно следить за ними. И когда хазары от бжедухов направились в византийскую фанагорию, варяжка схватил их и привез в стан. «Что рекут?» — спросил князь. «Признались, что к византийцам шли, но твердят, что, мол, против тебя, княже, никогда худого не мыслили. Что прикажешь с ними сделать?» «У лазутчиков лисий язык. Не имею я к ним веры. Таким лепше быть мертвыми». «Что еще?» — спросил Святослав. «Реки — ответ князю», — кивнул Тиун молодому варягу. Тот достал бычью кожу и стал читать по ней. «В земле иронейской княжи замечены греческие стратигосы, что обучают иронейцев военному делу». Святослав нахмурился. «Вызови иронейских послов», — велел он тайному тиуну — «и скажи им от моего имени, что кияне не хотят видеть в иронейцах врагов, а ежели они будут византийцев чтить и брать на службу их стратигосов, то пусть потом не жалуются». «Напомни им о клятве верности, данную на мече, и о том, что наши працы с иронейцами и издавна вместе, и супротив готов, и супротив хазар, сражались. Продолжай!» — кивнул он варягу. «Нынче дружина твоя, княже, по слову твоему, со всей землей хазарской связана станами и посадами. От каждого стана до следующего пять гонов». «На каждом есть десятник со своим десятком воинов, сена, боевой припас и запасные кони». «Добре сделано!» — одобрительно хлопнул его по плечу Святослав. «Впредь те связи крепко блюсти, а кто нерадивость покажет, сажать в яму и судить решением темника». «В Киеве великий магун!» — продолжал варяжка — Созвал всех кудесников на Великий Сход, чтобы читать книгу о единой отцовой вере. — Тоже добре, — похвалил князь, — чтоб земля крепкой была, и веру такую же надо иметь. Надо, чтоб правил единый лад и закон, а князь бы его укреплял и на него опирался». А еще, княже, по Киеву ходят волхвы и от веси до веси глаголят, что ты не князь Святослав, а сам Перун в человеческом облике. Святослав засмеялся. — Ну, то невеликое горе, дякую тебе, друже! И отпустил варяжку. — Где ты такого смышленного юнца раздобыл? — спросил он у Тиуна, когда варяг ушел. Из Новгорода он. Помощником у купца был. Приметил я его прилежание, обстоятельность и страсть к писанию. Вот он и записывает теперь все, что знает, а потом мне докладывает. Владеет и славянскими чертами резами, и иоановым письмом, и варяжскими рунами. Я его по тайному письму обучаю, какими те письмена бывают и как их разгадать можно». Смышленный он весьма, что мочало науку изведовательскую впитывает. «Ну, порадовал ты меня службой своей, ворон! Дякую!» Князь с благодарностью кивнул изведователю. Оставшись один, Святослав, весьма довольный недавней беседой, разделся и с наслаждением омылся в холодной реке. Тело взбодрилось. А мысли, будто промытые студеной водой, стали ясными, потекли легко и свободно. «Надобно перед началом похода поговорить с темниками и волхвами, чтоб каждый понимал, куда мы и зачем идем», — подумал Святослав. Затем, взойдя на курган, долго глядел на предгорье Кавказа, Альказрию, на горы, окутанные синей мглой и укрытые белыми снегами вершины. «Какую красоту создали боги!» — проговорил он про себя. «И красота эта отныне принадлежит земле киевской!» Спустившись, кликнул из дебу. «Завтра поутру выступаем на тьму таракань». «Слушаюсь, княже!» Хорс уже достиг на своей телеге захода и бросал на горы последние отблески. В стане звенели рога, созывая воинов на вечерю. Князь пошел к дружинникам. На сей раз он подсел к воям балынского полка, ожидавшим, когда поспеет наваристая с дымком каша. Князь вполуха слушал разговоры воев, одновременно думая о своем. — Дядька Гурята, скоро ли будет готова? Ясти уж сильно хочется! заговорил нетерпеливый молодой воин, обращаясь к степенному пожилому дружиннику, что колдовал у котла. «Эх, Олеся, лесь, неправильно тебя назвали! Торопила тебе имечка! Когда вечери доходит, так спешишь, что и с парной в прорубь!» Гурят разогнулся и с широким жестом плавно повел рукой вокруг. «Гляди, красота-то какая!» Помнишь, как в ратном стане рассказывал я о земле у горков Казийских, где Кий отец, град Великий Киев Первый, поставил. Разве ведал ты тогда, что сам по этой земле пройдешь, а ты ясти да ясти, укоризненно закончил степенный дружинник. Молодой засмущался, невольно оглядываясь вокруг. Другие вои тоже стали глядеть, как снежные вершины Альказрии засияли розовым в лучах тихой вечерней зари, набросивший чудесный плат свой на край скоро темнеющей сварги. «Истинно речешь, Гурята!» — подтвердил коренастый средних годов Волхв, что был в числе трех кудесников, кои вместе с Таноисскими воями влились в дружину князя. Земля сия святая для нас, потому как не одну сотню лет тут богаты и счастливо жили пращуры наши, трудом своим земле почтение и сыновнюю любовь доказывая. Тут простиралась великая держава Рускалань, основанная отцом Орием и его сыном Кием, в которую входили славянские великие княжества Галунь, Киевграде, Сурошь. Иронцы тогда в братстве с нами были и помогали крепко защищаться и от готов, и от хазар, и от прочих ворогов. Коли б не войны бесконечные, кровопролитные, то не было б силы, могущей ту державу разрушить. Не пришлось бы нам сегодня столько жизней класть на поле ратном, что палчную хазарию одолеть. Все притихли, слушая волховские слова». А князь шепнул стременному, чтобы потихоньку собрались тут темники и тысячи, потому как понимал, что после волховского слова у воя и рука крепче и глаз верней, а в сердце решимость неодолимая поселяется. А чья эта земля раньше была? И потом, как Рускалань пала, кто ее населил и чей есть град Тьму-Таракань? Зачистил вопросами к Волхву любопытный Олесь, забыв на время даже о еде. «Земля сия издавна заселена была», — неторопливо зазвучала речь Волхва, «комырями, скифами, сарматами, ясами кайсогами, булгарами, греками, армянами, адыгами, хазарами и многими другими народами, потому как края благодатные». На Киевщине-то сейчас прохладно уже, а в сени, А тут вон тепло летнее, пастбища для скота привольные, да места удобные для лодий морских. А от тех причалов тьма дорог из древли проторена в разные концы света. И на полудень к грекам, и на восход к морю хвалынскому и народам азийским, и на полуночь аж до града нового и моря студеного». От того и град, что на берегу Боспора Кеммерийского, стоит, мы прозываем тьму тараканью, а греки, по-своему, томаторхой кличут. А потом хазары сии места захватили и прозвали томаторху сам керцем, напротив керчи, значит. А еще, добавил темник из деба, когда волх умолк, В одном гоне от тьму таракани тоже на морском берегу стоит град греческий, Фанагория, где эллины издавна добывали из недр земных смолу жидкую и из той смолы делали огонь греческий, коим пожгли корабли наши в первый поход князя Игоря на царьград. «Непременно уничтожить сей град надобно!» — зашумели уже собравшиеся темники и тысяцкие. «Чтоб не могли наши лодьи жечь, чтоб не лезли впредь через те грады греческие их стратегасы к хазарам да кайсогам, не подстрекали бы их Киеву зло творить!» «Фанагорию, — начал князь, — конечно, не мешало бы взять. Нечего грекам валька зри делать!» да связанщиной мир у нас пока а на Фанагорию пойти значит сей мир нарушить хотя теун там вроде хазарский обратился святослав к Танаискому волхву отец ты многое про эти земли ведаешь расскажи про грации. кудесник не торопясь задумчиво глядя в огонь костра будто в языках его читал письмена неведомые повел сказ «Ведомо вам, темники, что во времена древние были греки воинственны и сильны, и захватили земель много в краях разных, и грады свои поставили. Называли они такие грады полисами, и было их множество по берегам Русского, Сурожского и других морей. Вот и здесь, на берегу Боспора Киммерийского, греки полис поставили» и в честь вождя своего фанагора назвали. Был то вольный град, торговали его жители со всеми окрестными народами. Потом сей град был насильственно включен в Боспорское царство, что греки пришлые создали на землях наших предков, землях Великой Скуфии, вначале обманом и просьбами, а потом и оружием. Когда ромеи начали войну с грецколанью, стала фанагория, супротив своих греков, на сторону Рима. Зато Рим дал ей снова свободу. Потом с восхода пришли полчища Гунские, и град сей, как и прочие все, на своем пути разрушили. Но он возродился и стал подвластен сначала Великой Булгарии, а потом Хазарии, закончил свой краткий рассказ Волхов. «Погоди, отче, а отчего, скажем, тьму таракань сейчас Хазарам принадлежит, а вот Фонагарите он хазарский, а оград как будто византийский? Не разумею я?» – вопросил Притыка. От того, что у него давние и крепкие связи с Византией. Было такое, что даже сам император византийский в Семграде обретался, — пояснил Волхов. — Как же он тут оказался, император? — дружно удивились темники. — А так, братья, — продолжил свой рассказ Волхов. «Ромейская империя, а по-нашему Византия, что прокаженный в богатом платье. Снаружи злато, серебро да а под ними язвы гниющие, да зловонье тяжкое. Где злато правит, там человеку свободному нет места». Потому в императорских покоях никакого покоя нет. Убивают, травят, мстят и льстят непрестанно. В общем, был у них император по имени Юстиниан II, правил в Константинополе без малого десять лет. И известен был тем, что на монетах повелел чеканить изображение бога их нового – Христа. Потом завистники сумели отправить того Юстиниана в изгнание, в град Херсонес, Харсунь по-нашему, и замыслили убить его. Юстиниан же убежал в эту самую фанагорию, женился на дочери самого Кагана Хазарского, чтоб защита ему от Кагана была, и жил пожевал в свое удовольствие». Да только разница меж Хазарией и Вязанщиной только снаружи, а внутри что те рабы злато, что другие. В общем, прислали враги Юстиниановы богатые дары Кагану и просят, отдай нам Юстиниана, живого или мертвого, на все согласны. Каган на дары те польстился, принял, А наместнику своему в Фанагории по имени Папац и архонту Боспора Кимерийского по имени Волгицу велел тайно убить собственного зятя. Но было в этой куче зловонной одно зерно чистое, жена Юстиниана, дочка Гана по имени Феодора». Узнала она о готовящемся злодеянии против мужа своего, которого любила крепко и тайно ему о том поведала. Тогда вызвал Естениан к себе попаться, да и задушил его шнуром тонким, а потом тоже проделал и свалгицу. После жену свою любимую, дабы жизнь ее смертельной опасности не подвергать, отправил в Итиль к отцу, а сам тайно бежал из Фоногории. Пробрался в Болгарию, что на Дунае реке, и с помощью болгарского войска в союзе со славинами вернул себе власть в Византии. А у Фоногории с тех пор особое положение, вроде бы и с Хазарией, и в то же время с Царьградом. «Да», — протянул кто-то из темников, — «воистину речешь, отче». Свободному человеку нет места в том краю, где зла-то правит. Не приведите боги славянские, чтоб у нас на Руси такое когда-нибудь случилось, супротив такого зла и мечи копье бессильны. А град тот извести надо, это точно. Как-то в детстве долгим зимним вечером поведал мне мой наставник сказание древнее задумчиво продолжил Танаиский Волхв, что в всех местах на берегу Боспора Кемерийского жил когда-то богатырь из Ставроскифов, Как его собратья звали, уже неведомо, но греки Ахиллом, то есть живущему море, величали». Восхищались приезжие купцы и воины его сили, стати и яре воинской. Да свои собратья Тавры не жаловали, из-за того, что не сдержан он был, себя выше общины ставил и излишне жесток был с противниками. Лесть или греческой поддался сей Ахилл, или за поступки свои духу русскому противные — Только изгнан он был из страны своей И стал грекам служить. На ту же трою их водил, Много бед сородичам принося. За силу и дерзость Почет великий имел. Жизнь роскошную, Палаты каменные, Жену раскрасавицу и прочее. А после смерти коей, кстати, сам Аполлон способствовал, направив пущенную Парисом стрелу в самое уязвимое место пету Стали благоговеющие пред ним греки его богоравным почитать. Храмов до святилищ наставили, и после смерти боялись всего богатыря, думали, а ну как восстанет он из аидово царства, мало никому не покажется». Старались богатыми дарами изваянию Ахилла добиться его расположения и покровительства. Никто точно не знает, где насыпан его курган. То ли возле Трои, то ли на Дунайской певке, то ли здесь, на родине, где он родился. На выходе из Кемерийского баспора, там, где кончается дельфинья коса, на мысу до сих пор стоят колонны его святилища изваяния понятно давно нет но рекут изображен он был с копьем щитом и серегой в ухе как в наших древних родах принято волф многозначительно замолчал Эге, -э, княже так вот почему греки полоненные тебя новым ахиллесом кличут возбужденно заговорили темники боятся тебя может надобно посетить сие святилище «Помнится нечто подобное, — сказывал мне Волх в Велиздар, — ответствовал князь, — про могучего князя из Антов и про его службу Волохом. Халабудой его звали. Нет, братья темники, то для греков, хазары и прочих народов честь воинская с человеческой зачастую не сходятся». «А по мне, какой бы славный воин ни был, а предательство всей его доблести обращает в пыль!» «Не пойду я в Ахиллово святилище!» — твердо молвил Святослав. И Танесский Волхв довольно кивнул. «Ладно, братья темники, давайте расходиться!» — заключил разговор из Дева. «Поздно уже, на заре снимаемся!» Святослав по привычке прошелся вокруг стана, проверил стражу, а затем отправился спать, простелив попону на пожелтевшей траве и положив седло в изголовье. Ночь стояла чужая, где-то были шакалы, а звезды горели необычайно ярко, как адаманты. И неслась над степями тихая песня воина про Киев, град, Калину и девицу, что ждет, дожидается милого. И время от времени тишина нарушалась громкими окликами стражников. Слава великому Киеву! И в ответ: Слава Перуну Грозному. И далеко разносился тот окрик в чужой ночи. И отзывался на него из степи злобный и тоскливый вой шакалов.